Глава шестнадцатая Королева-мать, которой только что поставили кресло рядом с принцессами, строго взглянула на старшую и кивнула фрейлином, знаком приказав открыть шкатулки. Украшения, лежавшие там, привлекали взгляд своей необычностью. В ажурные золотые оправы были вставлены черные стеклянисто-блестящие камни. Смотрелось настолько необычно, что королева удивленно вскинула брови и спросила. «Посол Нордвик, что это за камень?» «Этот камень, ваше королевское величество, рождается в жерле вулкана. Мы называем его обсидиан и считаем, что он дарует крепкое здоровье. Но это не весь подарок. Песцов мой владыка добыл сам». Он сделал знак стоящим за его спиной мужчинам, и один из них с поклоном протянул лютеции тугой шелковый сверток. Королева кивнула под умаляющим взглядом лютеции и позволила развязать атласную ленту. Сверток на глазах у всех развернулся сам, мгновенно увеличившись в объеме и превратившись под вздох фрейлин в белоснежную пушистую горжетку. «О, какая прелесть! Маман, можно? Ну, пожалуйста!» Умоляюще посмотрела на королеву лютеция и, дождавшись улыбки и позволения, накинула горжетку на себя. Мех действительно был великолепен, густой, безупречно белый, с не слишком длинным ворсом. Он шелковисто поблескивал на свету, всем своим видом давая понять, что такое настоящая роскошь. Посол Нордвик идеально уловил момент, чтобы прервать восхищенные Охи и Ахи Фрейлин и громко заявить «Подарок владыки для его невесты!». Сверток для Марии был больше в несколько раз, и она даже на мгновение задумалась, как ухитрились пронести они его на бал, не привлекая внимания. Когда развязали атласные ленты, даже Мария не смогла сдержать восхищение. «Если вы позволите, ваше королевское величество!» Посол смотрел на королеву, и после крошечной паузы Таня охотно кивнула. Над Марией склонилась госпожа Мэрон и на ухо потребовала шепотом. «Встаньте с кресла, ваше высочество!» Чуть растерянная Мария встала, стараясь не сделать лишний шаг от кресла и в уме напоминая себе про собственную хромоту, а госпожа Мэрон накинула ей на плечи искрящуюся чистым снегом шубу, роскошную, почти в пол, фалды которые легли на синий бархат платья вольными свободными складками. «Те меха, что вы преподнесли мне вчера, не менее восхитительны. Я рада, посол Нордвик, что вы смогли так порадовать принцесс Передайте вашему королю, что мы благодарны». Королева величаво склонила голову. «Маман!» — лютеция с возмущением смотрела на мать, закусив от злости губу. «Она явно была уже не слишком довольна своим подарком». Однако королева с несколько резиновой улыбкой произнесла только одно слово. я Принцесса, начавшая было вставать с кресла, осела, как опара в катке, и надула губы. А Мария, понимая, что от нее ждут ответа, тихонько сказала. «Передайте вашему владыке мою сердечную благодарность за прекрасные подарки». «Их шили лучшие мастера-бретарии, Ваше Высочество, каких мы только смогли найти!» Короткий поклон в сторону Марии. «Их искусство велико, Ваше Королевское Величество!» обращаясь уже к королеве, добавил посол. «Счастливы правители, по чью руку Господь послал таких умелых мастеров!» Отвесив встречный комплимент, посол встал чуть сбоку от принцесс, чтобы не загораживать собой вид на зал. Шубу и драгоценности унесли под бдительным взглядом мадам Мэрон. Королева-мать вернулась к трону, где на ступеньку ниже стояло кресло для нее. Спутники посла пригласили фрейлин. И его королевское величество Эгберт IX Милостивый открыл бал танцем с очаровательной мадам Терсис. Вслед за танцующей парой выстраивались другие. И скоро центр бального зала был занят движущейся толпой, блещущей драгоценностями и золотом. Пользуясь тем, что госпожа Марон удалилась присмотреть за размещением подарков, а часть фрейлинг танцевалась с членами посольства, Мария с интересом рассматривала главу посольства, того самого Нордвига. Высок, по медвежьей кряжесть и светлые волосы его большей частью седые. Обветренное, срубленными, грубоватыми чертами лицо покрыто сетью морщин. Простовато выглядит, интеллектуалом его не назовешь. Однако, как ловко он выбрал момент вмешаться. Может быть, он не разбирается в стихосложении и легендах, но, безусловно, совсем не глуп. Вот только станет ли он помогать чужачке?» Или же вся эта суета с подарками создана исключительно для того, чтобы подчеркнуть значимость и величие владыки Несландии и заявить всем окружающим, как повезло избраннице владыки? Заметив, что принцесса слегка нахмурила брови, погружаясь в собственные мысли, лорд Нордвик немного склонился над ней и тихо сказал, «Ваше высочество, не стоит бояться путешествия». Могу сообщить вам, что от ваших земель до острова Тирон мы будем плыть на корабле Бритарии. Там, на Тироне, мы пробудем десять дней, а потом всего один день плавания, и выступите на землю Нисландии. До сезона штормов еще более полугода. Если милостив будет к нам Господь, то плавание обещает быть приятным. Остров Тирон? А что мы там будем делать так долго? Посол слегка замялся и нехотя ответил. «По правилам, установленным почти 200 лет назад, мы не разрешаем чужим кораблям приставать к берегам Нисландии». «Ого, как интересно! А почему?» Мария оживилась. Это было что-то необычное. Некие сведения, помогающие лучше понять людей, с которыми она будет жить бок о бок. Тогда, в 1496 году, к берегам Нисландии пристало торговое судно, которое называлось «Роза ветров». На судне, как выяснилось потом, было несколько больных матросов, и все поселение охватило болезнь, смертей было столько. В общем, ваше высочество, тогдашний правитель острова король Ангор Мудрый издал ордонанс, запрещающий любым кораблям приставать к берегам Нисландии. «Вся торговля ведется именно на острове Тирон, и все, кто возвращается с материка в Нисландию, должны просидеть в карантине не менее недели. Я буду лично сопровождать вас в этой поездке и постараюсь не дать вам заскучать, Ваше Высочество!» «Только дикари могут держать свою собственную королеву на каком-то там ужасном острове! Бедная, бедная моя сестра! Как же ты будешь жить там, дорогая!» По губам лютеца изменилась тонкая улыбка, и, кажется, после инцидента с шубой только сейчас ее настроение поползло вверх. Посол слегка нахмурился, но промолчал, не желая скандалиться со вздорной девчонкой и портить отношения с бритарией. А вот Мария, сама не ожидая от себя такого, медленно повернула лицо к сестре и негромко, но очень весомо сказала. «Если ты не извинишься сию секунду, я, пожалуй, не маман, а отцу, что ты позволила себе грубить послам Несландии. Не думаю, дорогая сестрица, что это сойдет тебе с рук». Вернувшаяся только что мадам Мэрон побледнела, склонилась к уху принцессы Лутеции и начала ей что-то торопливо выговаривать, не давая даже открыть рот. Откровенно разозлившись, не глядя послу в глаза, Лутеция, тем не менее, произнесла. Прошу простить мою дерзость, господин посол.